Глава 32. Наконец Ричард и Чан друг за другом добрались до двери, вышли на трап, миновали длинные коридоры и оказались в тысячной толпе. Кто-то сидел в креслах, другие быстро шагали в самых разных направлениях. В сознании ричера запечатлелось лицо мужчины, как фотография самого разыскиваемого преступника на почте, и он краем глаза наблюдал за людьми в толпе, полностью доверившись своим инстинктам, которые подскажут ему, если этот человек находится где-то рядом. Но его нигде не было. Он не сидел, не ждал, не болтался неподалеку. Они прошли по длинному коридору мимо очередей возле туалетов и кафе, мимо газетных киосков, дорогих магазинов, бистро с ламинированными столиками и одинокими путешественниками. Ричард внимательно оглядывал читающих газеты мужчин. держащих локти на столе, искал знакомый разворот плеч, но ничего не видел. Парня, следившего за ними, нигде не было, во всяком случае в здании аэропорта. Они добрались до контролируемой зоны, миновали выдачу багажа и направились к выходу, где увидели целый ряд кабинок телефонов-автоматов, у которых не было ни единого человека, однако они нашли столик консьержслужбы, где предлагались самые разные услуги для вновь прибывших, в том числе и прямое бронирование отелей. Бодрая женщина в Блейзере рекомендовала им Пенинсюлу, сама позвонила, забронировала номер и показала, где находится стоянка такси. Вечер выдался теплым, воздух снаружи был влажным, пропитанным парами бензина и сигаретного дыма. Они подождали пять минут и уселись в машину усталого водителя краун Виктории, который сразу помчался в сторону города. Ричард смотрел в окно, пока толпа у аэропорта не исчезла из виду, но так и не увидел знакомых лиц. На автостраде он внимательно наблюдал за соседними машинами, но никто не пытался за ними следовать или держаться рядом. Автомобили продолжали катить сквозь сгущающиеся сумерки, одинокие и равнодушные, погруженные в свои собственные миры. «Нам нужно купить одноразовый телефон», — сказала Чан. «И сказать Уэствуду, чтоб тоже обзавелся новым. Предположительно, именно через него тот тип на нас и вышел. Он слушал звонки Уэствуда, а утром там появились мы. Мы сами попались в расставленные им сети. Из чего следует, что Уэствуд вызывает у них тревогу. Очевидно, он записал нечто важное». Скорее всего, не про акулы-француза. Или песчанок и изменение климата. Вот видишь, нам уже удалось многое отбросить. Они ехали параллельно рельсам, и очень скоро перед ними раскинулся огромный, неумолимый город. Ночная перспектива, миллионы светящихся окон на фоне чернильного восточного неба. Отель Пененсьюла уже ждал их. Номер оказался в два раза больше, чем служебные домики, в которых вырос Ричард, и в тысячу раз роскошнее. Меню обслуживания в номерах, переплетенное в кожу, было толщиной в телефонную книгу. Они заказали свои любимые блюда, полагая, что за все заплатит Лос-Анджелес Таймс, и еле не торопясь, уверенные, что у них впереди целая спокойная ночь. Они могли не спешить, они предвкушали то, что им предстояло, а потому заказали закуски, основные блюда, десерт и кофе. Несмотря на временные зоны, они проснулись рано утром, частично из-за того, что им предстояло много дел, но главным образом потому, что забыли задернуть шторы. Окна их спальни выходили на восток, и в них очень рано заглянули лучи утреннего солнца. Теория, придуманная Ричаром, претерпела в его сознании очередные изменения. Четвертый раз оказался лучше третьего. Трудно поверить, но это было так. И вызвало у него горькую радость, потому что рано или поздно появится привычка. Значит, следовало где-то поставить точку, раньше или позже. Не могут же такие отношения становиться лучше бесконечно? Или могут? Надейся на лучшее, готовься к худшему. Чан, очевидно, думала о Линкольн-парк. «Я пытаюсь понять, как туда добраться. Мы находимся неподалеку. Я не уверен, что стоит брать машину на прокат. Возможно, там будет трудно найти место для парковки, а такси нелегко найти. Поэтому, думаю, нам стоит нанять на сегодня лимузин, желательно черный Линкольн». «Через отель», — уточнил Ричард. «Еще один шаг, который позволит нам опередить противника. Скажем, чтобы лимузин заехал за нами в девять». Мы будем в библиотеке через 10 минут после открытия. Превосходно! Было еще очень рано, что давало им достаточно времени для неспешного завтрака в номере, долгого душа, а также для других вещей, которые следует делать медленно и неторопливо, чтобы проверить новые теории. Их лимузин оказался традиционным черным седаном, как они и хотели, блестящим и чистым, За рулем сидел невысокий мужчина в сером костюме, который был готов с одинаковым энтузиазмом ехать по забитым машинами улицам или сидеть в Линкольне у тротуара, без разницы. Ему заплатят за работу в любом случае. Они добрались до Линкольн-парк за 10 минут. Когда они вышли из лимузина, то сразу поняли, что день в библиотеке только начинается. Легкая суета указывала на то, что здесь готовились принимать посетителей. Ричард и Чан спросили, нельзя ли поговорить с женщиной, с которой они вчера беседовали по телефону, и получили указание от нескольких вежливых работников библиотеки. Это напоминало передачу эстафетной палочки, пока не добрались до письменного стола с надписью «Справочная», расположенного в Олькове. Сейчас он пустовал. Стул был аккуратно задвинут, экран компьютера оставался темным, леди из «Справочной» опаздывала на работу. Но не все было потеряно. Рядом с Альковым имелась дверь с надписью «Комната волонтеров». Именно отсюда Маккен сделал 15 звонков, прежде чем Уэствуд потерял терпение. Ричард постучал, и разговоры за дверью сразу стихли. Он распахнул дверь и увидел комнату отдыха. Пастельные цвета, низкие мягкие кресла. Всего здесь оказалось пять человек. Три женщины и двое мужчин разных возрастов и непохожих друг на друга. Телефон стоял на низком столике между двумя креслами. «Прошу меня простить, я не хотел вам мешать», — сказал Джек. «Я ищу мистера Маккена». «Его здесь нет», — ответил пожилой мужчина. Ричард сразу понял, что он хорошо знает Маккена, если отвечает с такой уверенностью, и решил, что именно ему следует говорить за всех. Худой пенсионер в наглаженных брюках цвета хаки с защипками — шапкой тщательно причесанных седых волос и в клетчатой рубашке нечто вроде формы ушедшего на покой человека. Очевидно, прежде он занимал руководящую должность, оперировал базами данных, и ему все еще хотелось оставаться в центре внимания. «Когда вы в последний раз видели мистера Маккена?» — спросил Ричард. «Три или четыре недели назад. Это обычная ситуация?» Он появляется и исчезает, ведь все мы волонтеры, я полагаю, у него много других интересов. Вы знаете, где он живет? Сожалею, — ответил пожилой мужчина, — но это личные вопросы, а я не знаю, кто вы такой. Недавно мистер Маккен обратился в частное детективное агентство с просьбой помочь ему разобраться в некоторых проблемах. Мы из этого агентства, мы здесь для того, чтобы ему помочь. Тогда вы должны знать, где он живет, сэр. «Мы можем поговорить наедине?» — тихо сказал Ричард. И попал в самую точку, польстив эго-пенсионера. Его оценили по достоинству, поняли, что он из тех, кого следует отводить в сторонку и посвящать в секреты. «Вы нас не оставите?» — сказал он, повернувшись к остальным волонтерам. «Все равно пора приниматься за работу. Вам нужно многое сделать». Остальные, молодой человек и три женщины, тут же вышли, и Чан... закрыла за ними дверь. Теперь у нее и Ричара появилась возможность сесть на освободившиеся места, образовав треугольник с пожилым мужчиной, который даже не пошевелился. «Сожалею, но агент, который общался с мистером Маккеном, исчез», сказала Чан. «В подобных случаях нам прежде всего необходимо позаботиться о безопасности нашего клиента. Таковы стандартные процедуры. Но нам необходима помощь в его поисках». «А о чем идет речь?» спросил пенсионер. Мы сами точно не знаем и надеемся, что, возможно, вы сможете нам помочь. Мы считаем, что мистер Маккен был чем-то очень сильно обеспокоен. Возможно, вам об этом что-то известно. Я знаю, что он не был счастлив. И вам известна причина? Мы не слишком близки и никогда не беседовали на личные темы. У нас были рабочие отношения. Обычно наши взгляды совпадали... Но о себе он ничего не рассказывал. У меня сложилось впечатление, что у него какие-то сложности в семье. Больше мне ничего не известно. Полагаю, его жена умерла довольно давно, и у него сложные отношения со взрослым сыном. Проблема как-то связана именно с сыном. «Вы знаете, где он живет?» «Нет, он никогда мне не говорил». «Вам не показалось, что это необычно?» — спросил Ричард. «Разве люди не рассказывают о том, где они живут?» о магазинах в своем квартале или как далеко им приходится ходить, чтобы выпить чашку кофе. — У меня сложилось впечатление, что он стыдится своего дома, — заявил пенсионер. Они оставили пожилого мужчину в комнате волонтеров и обнаружили, что женщина из справочного уже появилась на рабочем месте очень вовремя. Чан напомнила о своем звонке, Показала карточку агента ФБР, у которой давно истек срок действия, и все прошло удачно, но женщина отказалась сообщить адрес Маккена. Она была просто помешана на секретности и твердо стояла на своем. Она заявила, что нужно сделать запрос на имя директора. Однако Ричард сообразил, что директор поведет себя так же, если не из-за стремления к секретности, так из-за возможного судебного иска и не даст им ответа. «Ладно, не говорите нам его адрес», — сказал он. «Просто скажите, есть ли он у мистера Маккена?» «Конечно, есть», — ответила женщина. «И вам он известен?» «Да, известен, но я не могу вам его назвать. Он местный?» «Я не могу дать вам его адрес. Я вас и не прошу, мне больше не нужен адрес. Я не стал бы вас слушать, даже если бы вы захотели мне его сообщить. Я лишь хочу знать, местный ли он, и все. И вы не раскроете никакой тайны». — В каждом микрорайоне живут тысячи людей. — Да, он местный. — Насколько местный? Он здесь работает? В какие дни? — Вы спрашиваете меня о его адресе? — Ничего подобного. Мне не нужен адрес. Я не позволю вам произнести его вслух. Просто заткну уши и буду петь ла-ла-ла. Я хочу знать, насколько далеко отсюда он живет. Речь о географии или психологии. — Как вы считаете, сколько лет мистеру Маккену? — Что? — Сколько ему лет? Возраст — это не адрес. — Вы вполне можете ответить на мой вопрос. Меня интересуют ваши впечатления. Ему шестьдесят исполнилось в прошлом году. Он в хорошей форме? Едва ли он ужасно выглядит. Очень грустно слышать. А в каком смысле? Он слишком худой и совсем не следит за собой. Он все время выглядит усталым? Да, пожалуй, и постоянно находится в депрессии. Значит, он не станет далеко ходить. Скажем, не больше трех кварталов. Это правильный вывод? Я не могу вам ответить. Три квартала соответствуют радиусу, в котором находится 36 кварталов, если говорить о площади. Это больше, чем Милуоке. Ваш ответ не будет содержать никакой информации. Ну, ладно, он действительно ходит на работу пешком и идти ему совсем недалеко, но это все. Больше я ничего не могу сказать. А как его зовут? Это вы можете мне сказать? Питер. Питер Маккенн. «Вам что-нибудь известно про его жену, как давно он стал вдовцом?» «Думаю, много лет назад. Вы, случайно, не знаете имени его сына?» «Майкл, мне кажется, Майкл Маккен. У Майкла есть какие-то проблемы?» «Мы не говорим о таких вещах». «Но вы должны были что-то понять из обрывков разговоров?» «Я нарушу оказанное мне доверие». «Нет, если он ничего не говорил лично вам». «Вы просто поделитесь своими выводами, а это совсем другое дело. Я думаю, что у сына мистера Маккена поведенческие проблемы, однако я не знаю, в чем именно они состоят, но ему нечем гордиться, так мне кажется, таков мой вывод». Ричард сделал сочувствующее лицо и предпринял последнюю попытку, но женщина отказалась дать им адрес Маккена. Они повернулись и ушли». В справочном столе Джек и Мишель попытались найти нужный адрес в телефонной книге, но там оказалось слишком много людей по имени П. Маккен и М. Маккен. Они вышли на улицу, не получив ничего, кроме впечатлений и предположений.